Прежде чем отправляться к психиатру Бузякиной, Антон решил поболтать с бомжами, которых подкармливала Татьяна Лесина. Надо было помочь Сурковой вывести горничную на чистую воду. Без всяких на то причин она не расколется, а значит, Инна Гордина так и останется единственной подозреваемой. Он и сам не понимал, почему для него так важно, чтобы Инна Гордина оказалась на свободе. Наверное, он становится сентиментальным, И как ни печально, это говорит о приближении старости. Шейн работал опером вот уже 23 года и в былые времена относился к таким ситуациям философски, однако теперь судьба девушки волновала его сильнее, чем тронула бы раньше. Он чувствовал, что Инна невиновна в гибели Ларисы, хотя и имела все основания ее ненавидеть. Вот папаша ее, как бы там ни было, не мог не понимать, что Томин втянул его и третьего партнера в сомнительные дела. Однако дочь за отца не в ответе, и уж тем более ей не место на нарах в девятнадцать лет. Бомжей долго разыскивать не пришлось. Их палаточный городок располагался в Подлеске, между элитным поселком, где находилась усадьба Бузякиной, и песчаным карьером, за которым стояли убогие домишки, называемые «дачами». окруженные не менее убогими огородами. Они принадлежали тем, кому благосостояние Томиных казалось таким же недосягаемым, как космос для простых смертных, и кто считал копание в земле самым интересным занятием на свете. Антон никогда не понимал, зачем мучиться, окучивая несколько жалких кустиков картофеля все лето, когда можно целыми днями валяться в гамаке на собственном участке покупая все необходимое на рынке. Бомжи неплохо устроились. Городок назывался палаточным чисто условно. На самом деле домики были сколочены из фанеры и покрыты неизвестно где добытым брезентом. Если бы они жили, скажем, в Бразилии, где круглый год тепло, ничего лучшего и желать было бы нельзя. К несчастью, им приходилось мириться с неприятным по большей части питерским климатом. «Интересно, куда эти ребята деваются, когда на улице минус двадцать? В городе есть несколько ночлежек, но отсюда далеко добираться. Кроме того, эти тёплые местечки обычно переполнены, да и принимают далеко не всех». «Ищете кого-то, мужчина?» — раздался кокетливый голос, и Антон едва не вляпался в собачье дерьмо, когда резко повернулся на звук. Бедная псина, по-видимому, страдала несварением желудка, и почти новые ботинки, скорее всего, придётся выбросить. Перед ним стояло закутанное в ядовито-зелёный пуховик существо. Поверх пуховика был наверчен в несколько слоёв ярко-розовый шерстяной шарф, а голову существа венчала шапка-ушанка из искусственного меха нездорового голубого цвета. О том, что существо — женщина, — Говорил лишь тембр голоса, да и то, не наверняка, поскольку голос существа был низким и прокуренным. «Да, ищу», — кивнул Антон, делая шаг навстречу незнакомке определенно обитательнице гетто. «Так вы скажите, кто вам нужен, и я его найду», — все так же игриво пообещала существо. «Если, конечно, он здесь». «Честно говоря, я не вполне уверен, кого именно искать». «Вы не знаете имени?» Шейн покачал головой. Надо было налаживать контакт, поэтому он спросил. «А вас как зовут?» «Людмила. А вас?» «Антон». «Людмила, вы случайно не слышали о несчастном случае здесь, по соседству?» Это в Бузякинском особняке, что ли? Так кто же не слышал-то? Слава богу, телевизор смотрим. А у вас и телевизор здесь есть? Конечно. От переносного генератора работает. Надо только антенну настроить. Так что про то, что Бузякина с балкона сиганула, мы все тут знаем. И Татьяну Лесину знаете? А что, Танька что-то натворила? Такая фамильярность говорила о том, что Людмила лично знакома с горничной Ларисы. Значит, Антону повезло напасть на нужного человека. — Нет, она ни в чем не провинилась, — ответил он. — Просто мне необходимо выяснить, кому она выносила еду в день гибели Бузякиной. — А, жрачку с барского стола, — закивала бомжиха. — Как же, приносила. Танька, конечно, всё больше брательника своего подкармливает, но иногда и другим достаётся. Вот, к примеру, в тот день настоящий пир случился. Танька даже бутылку французского шампанского приволокла. Видать, у них там его просто залейся было. «Простите, Людмила, вы сказали, у Татьяны есть брат?» «Ну да, Жорка». Они оба гастарбарить сюда приехали. Вдвоём пристроились к Бузякиной. А кем устроился Жорка? Так водителем, к Томину. Он первым работы лишился. Как хозяину катил за бугор, так Лариска его и рассчитала. Он в Питер подался, поболтался там и вернулся, потому что нету в городе работы. А здесь есть? А то. Особливо летом. Местные и дачники постоянно нанимают разнорабочих из наших. Платят мало, зато с проживанием и кормёжкой». «А сейчас брат Татьяны здесь?» — поинтересовался Шейн. «Я его сегодня не видала», — пожала плечами Людмила. «Он в последнее время сам не свой ходит, переживает». «Из-за потери работы?» «Да нет, то давно было». Он из-за смерти Ларисы мается, места себе не находит. Неужели он был так не привязан? Да не в том дело. Просто Жорка видел, как все случилось. На его глазах она сорвалась. «Людмила?» — вкратчиво сказал Антон. «Я вам дам пятьсот рублей, если вы найдете мне этого вашего Жорку и приведете сюда». «Ты еще!» — возразила Людмила. вперив в него вызывающий взгляд. «Дам полторы, если справитесь быстро, позвоните мне по этому номеру в любое время». И он протянул бомжихе визитку.